Глава 12. Приятно ли десятки раз повторять одно и то же действие? Да, если ты точно знаешь, что в результате получишь достойную награду. Дуло в пол, приготовиться, предохранитель, прицелиться, выстрелить. Если нужно, на спусковой крючок ещё раз. Опустить, поставить на предохранитель. Поднять, прицелиться, снять с предохранителя. Для первого раза вполне неплохо. «Осталось, чтобы сам себя в ноги не метил, и можно будет давать патроны», похлопав меня по плечу, сказал Михаил. «До выхода на поверхность нужно отзаниматься ещё часов двадцать. Хорошо бы ещё столько же потратить на стрельбы». «Я могу заниматься ещё, сна не в одном глазу». «Ну, прям терминатор. Но мне сон всё же ещё требуется. А ты, если хочешь, займись чем-нибудь другим. Тренироваться без инструктора, только закреплять ошибки». Наставительно сказал начальник станции: "Вот тебе список людей и профессий. Составили только сегодня, а по-хорошему ещё позавчера это нужно было сделать. Очередность сна тоже указана". "Спасибо", кивнул я, взяв исписанный от руки лист А4. После стольких лет видеть не напечатанную на принтере бумагу оказалось удивительно и крайне странно. Она воспринималась словно манускрипт древней эпохи. К счастью, кто бы это ни писал, У него был отличный разборчивый почерк. Не то, что мои каракули. В первом столбце были «ФИО», во втором — «Профессия», в третьем — «Расположение спального места». На полях стояли минусы и плюсы. Михаил отмечал полезных людей. Быстро пройдясь по именам, я понял, что большинство из них мне ничего не говорит. С профессиями всё получилось куда веселее. Адвокаты, риэлторы, юристы, управленцы и продажники. Все те люди, которые крайне ценились в экономическом обществе, получили жирный минус. Впрочем, как и большинство представителей среднего класса. Все офисные работники, биржевые аналитики, коучи и сотрудники отдела кадров шли вслед за руководством лесом. Самых важных людей Михаил не просто отметил плюсом, но еще и подписал, присвоив номер. «Как ни жаль, но меня в десятке не оказалось». Зато там были два медика, сварщик, электрик, повар, геолог, инженер-проектировщик, сантехник и столяр. Последний под вопросом. Наверное, работал только со станками. Но и интересовавший меня человек тоже нашёлся. Напротив одного из имён была перечёркнута надпись «Программист» и дважды обведено «Реконструктор-фехтовальщик». Интересное, хоть и не самое необычное сочетание. Был у нас в бригаде альпинистов «Эльф» 80-го уровня, с кандидатской по археологии КМС по борьбе и метанию ножей. Звали чудного парня Иннокентий, что добавляло интереса. И когда я увидел рыжую кудрявую шевелюру, понял, что интуиция меня не обманула. «Ты, Иннокентий?» — спросил я у сидящего рядом с тепловой печкой парня, явно еврейской внешности, с аккуратными круглыми очками, будто отобранными у Поттера. «А ты, Слава, здорово!» Парень по-свойски дал пять, и я даже растерялся на мгновение. «Думал, ты ко мне завтра придёшь?» «Вначале хочу спросить, почему ты не записался добровольцем?» «А, это...» Парень покосился в сторону на миловидную девушку, свернувшуюся калачиком. Других объяснений не требовалось, всё и так встало на свои места. «Ясно, можешь не продолжать. Мне нужно подобрать оружие из того, что есть на станции» чтобы бороться с тварями вроде сегодняшней. «Вчерашней», — уточнил Иннокентий. «Бой не вчера было. Сегодня всё тихо, к счастью. Но вообще я тебя понял. Только тут есть небольшая проблема. Были бы мы в нашем клубе реконструкторов на Плющихе, подобрал бы тебе и доспехи, и оружие. А тут, понимаешь, ничего подобного даже близко нет». «А это как же?» — спросил я, показывая на лом, с которым не расставался. «Дай подержать». — попросил Инно. Не сомневаясь, я отдал хулиган реконструктору, и парень, отойдя чуть в сторону, сделал несколько пробных взмахов. Сперва он пробовал держать оружие за один конец, как дубину, так как его использовал я. Затем перехватил шире, держась почти у краёв. «Ну как?» — спросил я, видя его разочарованное лицо. «Честно говоря, дрянь, а не оружие», — ответил реконструктор, возвращая лом. «Балансировки нет». Вес избыточный. Ни режущей кромки, не головы с утяжелителем. Как инструмент, наверное, неплох. Но я бы его поменял даже на садовые мачете. Да даже молоток лучше будет. Им махать проще. И щит можно во вторую руку взять. Блин. За любимое оружие стало немного обидно, но, в принципе, я со всеми выводами был согласен. Щит действительно может пригодиться. Но это же лишний вес. Сколько он? Если из железа килограмм на десять потянет, ха-ха, рассмеялся Инокентий, словно я рассказал бородатый анекдот. Ну, на двадцать уже хорошо. Нет, нормальный круглый щит до пяти килограмм стертевины из стали. Можно взять малый, он вообще до двух. Но тебе же не в реконструкции участвовать, так что оптимальный выбор поликарбонатный средний щит, как у полиции. Да, не худший вариант, согласился я. Только где его взять? «Нет, мне нужно оружие из того, что можно достать на станции». «Против демонов?» — посерьёзневшим голосом спросил парень. А когда я кивнул, сильно задумался. «Знаешь, будь у нас выбор, я бы посоветовал саблю или тяжёлый палаш. Такое оружие, чтобы можно было одним движением перерубить кость. И при этом не слишком целиться. Ты же не будешь фехтованию пять лет учиться? Максимум смогу пару уроков взять». «Ну, в таком случае, да, только мачете. А на станции его не найти. Если подумать, то они должны быть в любом магазине для рыбалки или охоты. На озоне можно заказать», — начал перечислять Иннокентий, но сам себя оборвал на полуслове «Да, опять забыл. Понимаешь, это всё настолько нереально, что мне всё время кажется, ещё чуть-чуть, и я проснусь». «Могу щипнуть или в нос дать», — улыбнувшись, сказал я. На сей раз реконструктор шутки явно не оценил. «Спасибо, обойдусь. Тут можно раздобыть только пожарный топор. Я у кого-то такой уже видел, но он тоже под оружие, мягко скажем, не очень годится». «Задачи другие», — немного подумав, сказал Иннокентий. «В общем и целом, пользуйся пока ломом, а при первой возможности смени на что-то нормальное. Мочи этот твой вариант. Лезвие длинное, широкое». Некоторые экземпляры даже с полной гардой бывают». «Понял. А что с этим делать?» — покачал я в руках хулиган. «Как им лучше пользоваться, можешь показать?» «Я бы сказал, недолго, чтобы кисти себе не повредить. Но вообще держись шире». Реконструктор взял лом в руки и показал ширину хвата. «Ведущая рука ближе к центру, левая на нижнем крае. Для отражения удара перехватываешь к краю и принимаешь на центр». Тогда отдача будет идти на обе руки одновременно. Для сильного удара вначале замахиваешься, как я показал, а потом правую руку тоже опускаешь к нижнему краю. Тогда при начале усилия будут меньше, а плечо атаки больше. С таким весом кости сломаешь гарантированно. А если у противника не дубина или такое же холодное оружие, а лапы с когтями? Спросил я, намекая на текущих противников. «Щит!» — снова повторил Иннокентий. «В нормальной ситуации звери не нападают на человека. А если нападают, достаточно показать свою силу, чтобы отпугнуть. Но у нас всё сейчас ненормальное, так что только щит». «Фигово», — поморщившись, сказал я, понимая, что наружу придётся идти с привычным хулиганом. «Один на один я должен призрака побороть. Но что, если их будет несколько? Перспективы быть разорванным или проткнутым когтями, как Лёха». Мне совсем не улыбалась. «Какие есть предложения по выживанию?» «Тебе нужно снаряжение. Нам всем требуются продукты. И то, и другое снаружи», — ответил почти сразу реконструктор. «У нас с одной стороны торговый центр, с другой — жилой район. Представляю, что сейчас собой представляет эта стеклянная коробка. Но это лучше, чем если бы её не было. Я не местный, а в буре только многоэтажку видел». «Ну так это с другого хода», — объяснил Иннокентий. «С того, который завалило». «Отлично», — с трудом сдержался я, чтобы не выругаться. «Это дополнительно несколько сотен метров на обход». «Ближе ты всё равно ничего не найдёшь», — пожал плечами реконструктор. «Разве что придумаешь, как подобраться ближе к торговому центру у южного входа». «А это идея. Если найдутся инженерные туннели...» «Ладно, чего гадать. «Узнаем мы это только если они есть. Но спасибо за советы. Как только появится возможность, обязательно обновлю гардероб», сказал я, пожав руку Иннокентию. «Как найдёшь подходящее оружие, заходи. Покажу, как с ним обращаться», напоследок сказал реконструктор. Настало время отдыхать, но сна не было ни в одном глазу. Полежав возле Кристи и Маргариты Павловны полчаса, я понял, что уснуть не смогу. Тело требовало еды и действия. Паёк я свой давно изничтожил, а залезать в кладовую, даже зная пароль, не хотел. Да и осталось там немного, на самый крайний случай. Вариантов не было. Нам требовались продукты. Группа к выходу в бурю была совершенно не готова. Но решение имелось. По крайней мере, я так думал, пока не поднялся к выходу из метрополитена. Тела псов пропали. От них остались только части костяной брони и клочки шерсти. На шкурах не было даже розового слоя мяса. Кто бы здесь не хозяйничал, он сожрал трупы подчастую. На демонов это было не похоже. Они питались энергией и оставляли разорванные части тел. Здесь же явно шуровало плотоядное нечто, легко разделавшие и разгрызшие скелеты массивных изменённых собак. Ощущение опасности навалилось на меня, требуя немедленно бежать уходить как можно дальше от этого места. Я обернулся, прикидывая расстояние до гермостворки. Успею. Даже если враг спикирует на меня сверху. Перехватив поудобнее ребристый лом, я выглянул в непрекращающуюся бурю. Море и водоросли. Запахи настолько же непривычные для Москвы, насколько явные. У меня не глюки. Этот аромат с каждым подъёмом на поверхность становился всё отчётливее. Но откуда он, чёрт возьми, берётся? Я слышал о циклонах, приносящих в Европу песок из Африки. Слышал о дожде из лягушек и жаб. И это было самое простое и логичное объяснение. На Москву просто пришёл циклон от шамана племени Тумба-Юмба, принёсшего своим чёрным богам достаточное жертвоприношение. Простое, но нелогичное. Хотя со всем окружающим нас бредом и ужасом поверить можно в любую глупость. «Спокойно, Слава, только спокойно», — сказал я сам себе, всматриваясь в темноту. За время с последнего выхода изменилось несколько вещей. В первую очередь пропали трупы. Усилился запах моря, а может и океана. Но это всё не главное. Поднялась температура, причём ощутимо. С минус десяти до нуля, или даже ушла в плюс. Как это объяснить? Свет в доме напротив выхода всё ещё горел. В трёх или четырёх квартирах на всю многоэтажку. При желании я даже мог добраться до этих окон. Возможно, там есть выжившие. В конце концов, не все были на работе во время начала бури. Интересно, сколько народа застряло в торговом центре? Если там орудуют призраки, стоит ли туда вообще соваться? Ладно, сосредоточиться на текущей задаче. Пятьдесят метров я как-нибудь и сам осилю. В крайнем случае телепортируюсь в два-три приёма. Закрепив верёвку на стальных перилах, я плотнее закутал шарф. Надел плавательные очки, которые забрал у Германа, и глубоко вдохнув, шагнул в ураган. Ветер мгновенно натянул верёвку, вырывая её из рук. Начал рвать одежду, залезая в малейшие щели. Словно пескоструйная машина срезал с поверхности любые неровности но я уже был готов к сопротивлению стихии и шёл привычным маршрутом. Укрываясь за перевёрнутыми машинами, я добрался до дома с разбитыми зарешёченными окнами. Раньше на этом моё путешествие бы закончилось, но теперь, закрепив на решётке трос, я активировал телепорт. Выждал три секунды и оказался в помещении. В этот раз даже голова не закружилась. Вот что значит много практики. Осмотревшись в поисках опасности, я осторожно двинулся через общую комнату на кухню. Старая хрущёвка-двушка оказалась пуста. Битые стекла украшали до половины комнаты. Под ногами хлюпала грязь, а обои на стенах набухли от жуткой сырости. Но ветер завывал здесь гораздо слабее, чем я ожидал. И в целом квартира сохранилась неплохо. Две комнаты и кухня. В коридоре нашёлся ящик с инструментами. «Тоже полезная вещь. Хозяева отсутствовали, домашние питомцы тоже. Хоть в этом мне повезло. Холодильник не работал, но в морозилке нашлись пельмени и пара кило курицы. На полках пачка риса и гречки. Несколько банок консервов. Я поймал себя, когда почувствовал во рту вкус шоколада. Чёрт, голод оказался куда сильнее, чем я рассчитывал». Забив 120-литровый рюкзак до предела продуктами, инструментами и постельным бельём, я снова подошёл к окну. Телепорт не работал. Вернее, работал, но даже на два метра требовал четыре деления энергии. Всё, что у меня было. Значит, мой предел по массе — килограмм тридцать дополнительного веса. Маловато. спеша я выложил на табурет возле окна инструменты. Они сейчас не были вещью первой необходимости. Оценил дальность телепорта. Пять метров. Ого. Значит, зависимость нелинейная. Жаль. Получается, посчитать её просто так не выйдет. Пойдём другим путём. Я выкладывал из рюкзака все новые приобретения, пока бесплатный телепорт не активировался на полметра. Я взвесил получившийся рюкзак в руке. Килограмм двадцать. Маловато. Но уже хлеб. По крайней мере, в критической ситуации не останусь на месте. Проскочив через решётку, я прицепил к ней рюкзак, затем вернулся в квартиру. Набил оставшиеся вещи в сумке и пакеты и за две ходки вынес всё наружу. Заодно отметил, что у меня нет отката способности. Три секунды на использование и могу работать снова. Без всяких ограничений. Это добавляло интересных вариантов, но расстояние с грузом было слишком маленьким. Проще пешком дойти, что я и сделал. Тяжёлый рюкзак приятно давил на плечи. Согнувшись под напором ветра и держась за страховку, я продвигался домой. Ощущение важности выполненной миссии грело душу. Да, населению нашей станции этих продуктов хватит только на один неплотный приём пищи. Но это уже достижение. Опасность. Твою мать, где? Я резко обернулся, выискивая опасность. Но вместо красных силуэтов интерфейс подсветил. Я даже не сразу поверил. Гигантское темно-бордовое облако быстро приближающееся ко мне с подветренной стороны. Чувство опасности больше не говорило. Оно вопило во всю глотку. Сидящий в глубине сумрачный голос свиржал в ужасе: "Бежать! Бросить все и бежать! Смерть! Смерть идет!" Я не стал сопротивляться. Наплевав на осторожность, ринулся со всех ног к станции. Жуткий боковой ветер чуть не опрокинул меня, но страховка выдержала, а надвигающееся чувство опасности заставило шевелиться быстрее. Я вбежал внутрь, только потом сообразив, что не снял с решётки трос. Чёрт с ним. Он не стоит моей жизни. Слетев по перилам, запрыгнул в стальную перекошенную дверь и, захлопнув её за собой, опустил тяжёлый засов. Секунда, и снаружи раздался скрежет когтей по металлу. Жуткий душераздирающий звук, выворачивающий наизнанку. Тварь, гнавшаяся за мной, нашла вход, и теперь вряд ли отступит. Даже войдя на хорошо освещенную станцию, я не чувствовал себя в безопасности. «Слава! Ого, сколько всего принёс!» — поприветствовал меня один из дозорных. «Эй, а ты чё такой бледный? Случилось что?» «Да, можно и так сказать», — уклончиво ответил я. «Никого не выпускай наружу. По крайней мере, через этот вход. Ты понял меня? Никого!» «Да понял я, понял! А что случилось-то?» — спросил парень. Но я не стал вдаваться в подробности. Донёс рюкзак до импровизированной полевой кухни, выгрузил все добытые пожитки, оставив себе один из молотков. «Отлично, спасибо большое. Ты просто наш спаситель». Довольно улыбнулась женщина-повар. «Думаю, из этого можно сделать неплохой шведский стол на всех или растянуть на два приёма пищи. Как лучше поступить? Если сможешь принести ещё столько же, два дня проживём. Получится?» «Пока не знаю», — тихо ответил я, отходя в сторону. Тёплые пожелания и благодарность никак не перекрывали тот ужас, что охватывал меня в последние секунды на поверхности. Я чувствовал эту тварь. Она не скрывалась, как призрачные демоны. Не пряталась, и с поверхностью, словно каменные пауки. Она была настоящим хозяином бури, и этот хозяин нацелился на наше подземелье. Дьявол! Я в бессилии ударил по колонне кулаком. Нельзя раскисать, нельзя поддаваться панике. Я должен выбраться и помочь остальным. Теперь я уже жалел о том, что не выбрал усиление телепорта. Не знаю, к чему бы это привело но это дало бы мне больше шансов на выживание. Значит, у меня только одна дорога. Я должен пополнить запас энергии до максимума и теперь улучшить его. Осталось понять, как это сделать, оставаясь в заперти.